Александр Бушков. Сварог. Слепые солдаты. Книга 14. -я. Роман. Серия Сварог. Фантастический боевик. Москва. Олма Медиа Групп. 2013 год. Категория 16+. Аннотация. В пышных церемониальных встречах Идет парадная жизнь Сварога, поочередно вступавшего в роли аж семи королей и одного великого герцога. Венценосные особы безмятежно съезжаются в резиденцию Вигловского конвенанта, величественный замок, сейчас самое безопасное место на всем Таларе. Все вульгарные пикантности и пороки Измены, ревность, насилие и обман скрыты заставнями королевских покоев. Где-то там зреет заговор, а в ответ ему праведная месть. Пусть легкий ветерок лениво колышет многочисленные флаги, гордо реющие над королевскими резиденциями, но, рассверепев над морями и океанами, он запросто может превратиться в огненный шквал, который сорвет белый флаг с черным солнцем на башнях острова Дика. Занимательности Александру Бушкову не откажешь. Книжное обозрение. Если вы читали хотя бы одну из историй о Станиславе Свароге, Не сомневайтесь. Дальше только интересней. Радио «Маяк». В деле создания героев Александр Бушков никогда не промахивается. Герой Бушкова всегда обладает провинциальной самоуверенностью, здравомыслием и крепкой психикой советского офицера. Сварог тут не исключение.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 Уникальный, ни на что не похожий глубоко продуманный мир, мощная магия, мрачное пророчество, фирменный стиль, искрометный бушковский юмор, русская фантастика, добросовестное отношение к военным и державным реалиям, глобальное авторское видение мира, внятность мотивов, И обоснованность поступков персонажей. Книжное обозрение. Есть писатели, которые несут золотые яйца, а есть, которые пишут хорошие книги. Александр Бушков старается это совмещать. Русский журнал. Таларский цикл. Самый любимый поклонниками Бушкова. Это изумительный язык. Легкий, занимательный, понятный, с приятным юмором. Озон.ру